Глава 22. Неясные очертания округлого острова, именуемого кефтио Стронгиле, показались на горизонте в туманной дали, светало. Атостарион Ахити узнал, что остров этот, не будучи самым большим среди многочисленных островов Эгейского моря, тем не менее считался религиозным центром архипелага. Отовсюду сюда стекались паломники-островитяне, чтобы воздать почести великой богине, рожденной в волнах морских. Здесь собирались представители островов и приморских городов, чтобы совместно принимать важные решения, которые могли оказать влияние на жизнь народов, называемых пилазгами. Хити перебрался поближе к носу судна, чтобы ничто не мешало ему смотреть вперед. За те два месяца, которые прошли с того дня, когда они вышли из Кносса, ему часто случалось любоваться великолепными кораблями, изготовленными пилазгами. Они были уже и длиннее, чем корабли египтян, и благодаря этому быстрее передвигались по морю. Удлиненная носовая часть высоко поднималась над водой, по которой, казалось, скользил корабль, и утренний ветер надувал его большой квадратный парус. Капитан корабля разбудил спавших на палубе матросов, и они по его приказу стали занимать места вдоль бортов судна и доставать весла, их было по двадцать с каждой стороны. Когда они дружно в такт налегли на весла, Хити в очередной раз восхитился скоростью, с какой судно понеслось вперед. На родине он видел только тяжелые лодки, которые чаще всего просто свободно плыли по течению Нила или подгоняемые ветром, дующим с севера долины. Веслами его соотечественники пользовались очень редко, в случае крайней необходимости. «С такой скоростью», — сказал Астерион, подходя к Хити, — «мы войдем в большой порт Странгеле до темноты. Это самый важный этап нашего путешествия» потому что именно у берегов Странгеля соберутся все корабли, на которых наши воины под твоим началом отправятся отвоевывать трон гора. На этом острове нет царя, в отличие от всех остальных, где нам довелось побывать. Здесь правит верховная жрица, и все управленческие должности занимают исключительно женщины. Только женщины исполняют обязанности писцов и передают из поколения в поколение тайну письменности. На долю мужчин остается рыбная ловля, Обработка полей, скотоводство, ремесло и, если понадобится, обязанность защищать свою землю. Еще они занимаются торговлей и плавают по морям. Женщины, помимо общественной работы, занимаются домашним хозяйством, собирают шафран и цветы для религиозных ритуалов, а еще они управляют всеми делами, касающимися моря и кораблей. На Странгеле войдя в любой дом. А особенно в комнату, которая служит святилищем, ты увидишь изображение одних только женщин в облике жриц-великой богини. Правда, честь изображать красками на внутренних стенах дома сцены священного служения зачастую выпадает мужчинам. Среди руин города Акрутири, единственного найденного и частично раскопанного археологами города на этом острове, который в нашу эпоху уже именовался Тера, так его называли со времен античности или Санторин, Было обнаружено значительное количество скульптурных и живописных изображений, исключительно женщин, исполняющих религиозные обряды, что может служить подтверждением рассказа царя носа. «Господин мой Астерион, твои слова меня удивляют», — сказал царю Хити. «Во всех городах, где мы побывали, я радовался, глядя, как много у них солдат, вооруженных большими щитами, копьями и мечами. Неужели эти могучие воины не используют свою силу, чтобы взять верх над женщинами?» Разве такое возможно? В первую очередь это возможно, потому что мы верим, будто этот мир был создан богиней. Она является в разных обличьях, но всегда одна единственная. В чреве женщины зарождается жизнь, а потом из ее лоны выходит ребенок, и никогда люди не рождаются одинаковыми. Поэтому по отношению к женщинам мы испытываем восхищение, уважение и любовь и вполне удовлетворены тем, что они нами правят. Мы считаем, что мужчины, отдаваясь своим страстям и полагающиеся только на свою силу, становятся весьма посредственными правителями. Тому примером служит жизнь народов, которыми правят цари. Эти правители, снедаемые честолюбием, чванством, неистовым желанием подчинить себе все и вся, испытывающие ненависть ко всем, кто думает иначе, и желающие добиться всеобщего поклонения, как если бы они были богами, в довершении всего отмечены пороком горячности. А ведь мы знаем, что горячность, несдержанность — кратчайший путь к кровопролитным войнам. Она причина ужасных казней и законов то богопротивных, то смешных, которые возвышают мужчин над женщинами. Видя такие примеры, мы радуемся тому, что основные обязанности по управлению нашими городами исполняют женщины. И мы считаем, что народы, которые поклоняются одному или многим богам-мужчинам, не смогут получить достойного правителя. Даже у вас, египтян, богов-мужчин, слишком много, и вы наделяете их куда большей властью, чем богинь, даже при том, что Хатор и Изиду вы почитаете превыше других божеств. Ведь воплощением бога гора является ваш царь, в то время как на его месте должна быть царица, живое воплощение Изиды. Поэтому-то у вас так часто случаются перевороты и убивают царей, Мы же живем, не зная таких бед, потому что нашим миром правят женщины, и только они могут принимать важные решения. И тем не менее встречали нас всюду мужчины, командующие армиями, готовые участвовать в войне, которая уже скоро начнется. Правильно. Женщины оставляют мужчинам дела военные. А возникает такая необходимость только в случаях, когда нужно противостоять захватчикам. Знай, что утвердительный ответ на вопрос, станут ли наши солдаты участвовать в войне против Екипхера, был дан все-таки женщинами. Они узнали, как со своими женщинами обращаются Ханаанеи и те, кого вы зовете Ааму. Они полагают, что ты, став хозяином своего царства, вернешь женщинам свободу и достоинство. А богини, которых все-таки почитают египтяне и Ханаанеи, займут господствующее положение. «Я это знаю». «И могу тебя заверить, что намереваюсь изменить, придя к власти, такое устройство общества мне отвратительное». Царь со вздохом обернулся к хити. «Это нелегкая задача. Я боюсь, в своем намерении ты не преуспеешь. Мужчины самодовольны и пребывают в уверенности, что они во всем превосходят женщин, а женщины тоже станут противиться переменам». Их воспитывали в уважении к мужчинам, заставляли во всем подчиняться, и они к этому привыкли. Научились и в таком положении находить радость, поэтому готовы всю жизнь прожить служанками. Хити в ответ промолчал. Он был уверен в справедливости слов Астериона. Он знал, что все, что бы он ни сделал, чтобы улучшить положение женщин в обществе, останется на уровне законов. А если даже за время его правления перемены произойдут то при первой же представившейся возможности мужчины вернут себе былое господство. Ближе к полудню, когда осеннее солнце приблизилось к зениту, остров открылся взором во всем своем волнующем душу великолепии. Над побережьем, укрытым ковром богатой растительности, здесь были и оливы, и фруктовые деревья, и сосны, и множество других деревьев, а также пастбища, на которых паслись огромные стада домашнего скота, Возвышалась гора правильной конической формы со срезанной вершиной, из которой в опаловую частоту неба вырывались время от времени клубы дыма. Стоило большому судну тиу приблизиться к порту, как ему навстречу вышла целая флотилия парусных лодок. Самая большая лодка вырвалась вперед и вскоре уже плыла бок о бок с прибывшим судном, которое теперь шло исключительно на веслах. На корме лодки появился мужчина и обратился к капитану судна Кифтиу с вопросом, кто они и откуда. Капитан ответил, что на борту его корабля царь Астерион и его гость царь Гиксосов. Удовлетворившись ответом, встречавший предложил последовать за своей лодкой на место, отведенное для гостей, среди тесно стоявших у причала кораблей и лодок. «Меня зовут Глаукос», — сказал царственным гостям капитан, встречавший их лодки, когда они высадились на берег. «Мне поручено встретить вас» и проводить к нашей верховной жрице Косипея. Но она примет вас завтра, а сегодня я покажу вам дом, который послужит вам пристанищем на время вашего пребывания в крупнейшем городе Странгеле. Город этот, являвшийся духовным центром земель Пилазгов, к которым относили себя и Кефтио, расположился у подножия вулкана на расстоянии менее часа ходьбы до порта. Скоро они уже шли по узким улочкам, застроенным одноэтажными домами, Такие дома Хити довелось впервые увидеть в Кноссе. Их стены были сложены из скрепленных известковым раствором камней и покрыты с обеих сторон гладкой иногда цветной штукатуркой. В домах были деревянные оконные рамы и дверные коробки, балки которых, как рассказали Хити, были вделаны в каменную кладку. Хити объяснили, что столь прочная конструкция необходима дому для того, чтобы уцелеть во время удивительного природного явления – нередко случающегося в этих местах, землетрясение. Никто не знал точно, почему содрогается земля. В Черной земле такого никогда не бывало. Местные жители полагали, что виной всему Бог, заключенный великой богиней в подземную темницу, которая пытается выйти на свет через жерло вулкана Странгеле. И поскольку Бог бессмертен, богине Эвриноме приходится время от времени бороться с ним, чтобы удержать заточение. Глаукос привел их к большому дому и сказал, что в нем обычно живут почетные гости Коссипеи, верховной жрицы богини Эвриномы и правительница острова. Она же была духовной наставницей в религиозной общине пелазгов. — Сегодня вы можете отдохнуть, — сказал им Глаукос. — В доме вы найдете слуг, они исполнят все ваши приказания, Кассипея примет вас завтра рано утром. Я провожу вас к ней. — Что касается тебя, Хиан, — обратился он к Хити, — Мы выполнили твою просьбу, никто не знает о твоем приезде. Ведь ты хотел, чтобы все думали, будто тебя убили. Поэтому мой тебе совет — постарайся как можно меньше бывать на людях. Но если все же решишься прогуляться по городу, остерегайся произносить оба своих имени. И будь начеку, когда кто-то захочет к тебе приблизиться. Нам рассказали о неудавшемся покушении на твою жизнь. И вполне может статься, что человек, которого ты отпустил, только притворился, что отказался от мысли довести задуманное до конца. Знаешь, что недавно в наш порт пришло судно со стороны острова Кифтиу. Среди пассажиров было двое мужчин, в которых мы по прическам и набедренным повязкам без труда узнали гиксосов. Похоже, это были те самые наемники. Насколько нам известно, хотя у нас, в отличие от многих соседей, нет охранников, которые следили бы за чужестранцами, похоже, эти двое до сих пор на Странгеле. Они, конечно, могли сесть на корабль в одном из наших портов и отправиться на юг или на остров Кифтиу а, быть может, и к берегам Ханаана, но я предпочел рассказать тебе о наших сомнениях, чтобы ты не забывал об осторожности». Хити поблагодарил его за совет и уверил в том, что непременно ему последует. Однако это не помешало ему принять решение прогуляться по улицам города до наступления ночи. Астерион, который был еще не стар и полон сил, решил составить ему компанию. «Слова Глоукоса меня обеспокоили», — сказал он Хити. Я знаю, что ты можешь оказать достойное сопротивление нескольким нападающим, но лучше иметь четыре глаза, когда ждешь ударов в спину». Хити поблагодарил его за участие, и, познакомившись со слугами дома для гостей, они вышли в город. Солнце скрылось за горой, оповещая людей о приближении ночи, но на улицах все еще царило оживление. Им навстречу шли двое юношей, чей внешний вид поразил Хити. И не потому, что они были ногими, к этому он привык в долине Нила, да и кифтиву ничуть свои ноготы не стеснялись, а по другой причине. Их коротко остриженные волосы были выкрашены в голубой цвет, причем две пряди естественного темного цвета оставались длинными, одна сзади, а вторая спереди. Каждый в обеих руках нес по связке крупной рыбы. Астерион заметил, что Хити внимательно разглядывает незнакомцев, и предвосхитил его вопрос, «Эти мальчики идут из порта». Они несут в дом Верховной жрицы, который является также храмом Эвриномы, часть своего дневного улова. Служители храма питаются в основном рыбой, фруктами и овощами. Рыбу дала людям богиня, повелительница морских глубин, чтобы они предпочитали дары моря мясу животных, которые живут на земле. «Скажи, почему их волосы выкрашены в голубой цвет?» — спросил у Астериона Хити. «То, что они несут рыбу, неудивительно, но их волосы...» Голубыми головами в народе называют служителей храма и верховной жрицы. Женщины, которые носят длинные волосы, убирают их под тесную голубую шапочку, плотно прилегающую к голове. В этих шапочках имеется два отверстия, сквозь которые продергивают длинные пряди, такие же, как ты видел у мальчиков. Голубой цвет — цвет неба и моря, цвет волн, из которых родилась богиня. Когда ты попадешь в дом Косипея, ты увидишь, как много голубого на фресках, украшающих комнаты — А еще ты увидишь голубых обезьян, таких же, как в нашем дворце в Кносе. На нашем острове и здесь, на Странгеле обезьяны не живут. О них нам рассказали твои соотечественники. Мы почитаем их как слуг нашей богини. И думаем, что они наши братья, столь же разумные, как и мы люди, поэтому достойны того, чтобы их любили и защищали. Если не ошибаюсь, у вас, египтян, есть бог, олицетворением которого является обезьяна. Не ошибаешься, это тот бог-покровитель города Гермополе — это бог мудрости и знаний, создатель письменности, поэтому мы считаем его языком Птаха, бога-ремесленника Мемфиса, который создал мир волшебной силой своего слова и сердцем Ра, бога Солнца, города Гелиополя. Ведь наши слова, рожденные с помощью языка, мы сохраняем в сердце. Хити замолчал, но не стал дожидаться ответных слов своего спутника. Из-за поворота появился человек, при виде которого Хити охватило чувство, словно он получил удар мечом, Мермеша, и он бросился вперед, уверенный в том, что из сумерек перед ним возник давнишний товарищ по путешествию, который предал его и отнял у него и сет. И он понял, что не ошибся в своей догадке. Случайный прохожий, скорее всего, остановился бы, чтобы увидеть, кто назвал его чужим именем, но этот человек со всех ног пустился на наутек. Хити побежал следом, надеясь его догнать, но темнота на узкой улочке сгущалась, и он видел только удалявшуюся тень». Многочисленные прохожие, возвращавшиеся в свои дома, мешали ему двигаться так быстро, как ему хотелось. Хити, отчаянно выкрикивая имя беглеца, расталкивал людей, но тот скрылся из виду. Напрасно Хити метался взад и вперед по соседним улицам, напрасно спрашивал у людей, не попадался ли им на пути бегущий человек, и если да, то в какую сторону он направился. Астерион, наконец, догнал его и взял за руку со словами «Хитти, господин мой, прошу тебя, откажись от преследования». Не привлекай к себе внимания, как тебе советовал Глоукос, и не пугай понапрасну людей. Хити объяснил царю, кого он преследовал и почему обязательно должен его найти. Он напомнил царю ту часть своего рассказа, в которой шла речь об Амикласе, купившем Несред мать Сет у Зераха. Ведь этот Амиклас был родом со Странгеле, И Меша, который, скорее всего, знает об этой сделке Зераха, мог и Сет на этот остров к ее матери — «Быть может, его супруга до сих пор на Старангеле совсем близко?» «Хити, может, ты и прав», — заметил Астерион. «Но не забывай и о том, что ты теперь супруг Амимоны. И если ты действительно найдешь здесь свою первую жену, что ты станешь делать? К тому же все узнают, что ты жив, чем нарушатся твои планы оставаться для твоих врагов умершим». Его слова заставили Хети пожалеть о своем порыве. Но встреча была столь неожиданной и невероятной, что любой на его месте забыл бы об осторожности». Ему не оставалось ничего другого, кроме как предложить своему царственному спутнику вернуться в отведенное им жилище. Ему нужно было уединиться, чтобы обдумать дальнейшие действия. Но думал он не только об Исет, любовь которой не умерла в его сердце, но и об их сыне, ведь мальчик, конечно же, жил с ней. Ему хотелось снова увидеть их после стольких лет разлуки, удостовериться, что они живы и невредимы. В этот вечер Хити долго не мог заснуть. Ему отвели отдельную комнату, Он лежал на кровати, представлявший собой деревянный каркас с натянутыми перекрестно лентами кожи, на которых было навалено множество подушек. Он не стал гасить лампы, и их свет позволял ему рассматривать стены, украшенные многоцветными фресками, изображавшими невысокие холмы разнообразной формы, окрашенные в красные и голубые цвета, холмы были усыпаны лилиями. Этих цветов было множество и на фресках во дворце Кнос и в домах кифтиу, Астерион рассказывал, что Лилия — символ богини, так же, как двусторонние секиры — символ бога, воплощенного в образе быка. Но, в отличие от у жители Странгеле не изображали на своих картинах символов бога-мужчины, здесь всецело царствовала богиня во всех проявлениях. На потолке, который был не голубым, а розовым, словно небо, окрашенное первыми лучами восходящего солнца, были изображены ласточки. Образ, признанный и живописцами Кефтиу, Хити уже знал, что ласточки символизируют возвращение весны, а значит и вечную молодость, и красоту, и возрождение природы после мрачной зимы, величайшей из здоров богини надежду на вечную жизнь. Царица Алкиона говорила, что мрачная зима — порождение мужского начала, а ласковая весна и лето женского, и нужно всеми силами не допустить триумфа зимы, вечной зимы, которая навсегда спрячет солнечный свет, Хити думал о многом, и чем больше он размышлял о жизни и обычаях Пелазгов и Кефтиу, в том числе, тем больше он убеждался, что их нравы, традиции и верования свидетельствуют о более высоком уровне развития, если сравнивать с обычаями и религией хананеев, гексосов и даже египтян. Потом, перед его внутренним взором, всплыл образ Мермеши. Хити убеждал себя в том, что должен забыть о нем, забыть о месте и отказаться от поисков и сет, Разве может он предать Амимону, по которой так скучался со дня отплытия из Кноса? Так и не придя к какому бы то ни было решению, хити уснул».